этого времени и до конца его жизни рядом с Петом Алексеевичем всегда будет находиться Софья Григорьевна, его жена. Их брак был заключен в соответствии с принципами нигилистов. Он мог быть растогнут или продлен по желанию любой из сторон через каждые три года. Так и не договорились. Ему было 36 лет, ей 22. И трехлетний срок был ими повторен 14 раз. Прожили они вместе 43 года, хотя с первых же лет Этот союз подвергался тяжелым испытаниям. Рядом с ними всегда были друзья, дружили семьями. На протяжении десятилетий сохранились исключительно теплые отношения с Сергеем Кравчинским и его женой Фанни, семьями Барлама Черкезова, Николая Чайковского, Марии Гольдсмит, Джеймса Гильема и Шишко. Русско-швейцарский бунтовщик. В 1808 году Кропоткин начинает выступать с лекциями на французском в маленьких городах, расположенных вокруг Женевского озера, организуют небольшие группы пропаганды, в чем-то подобные успешно распространяя свои действия рабочих и местников. Его беседы всегда вызывали интерес. А из России поступали новые известия. 24 января 1978 года Верх Засулич выстрелила петербургского годначальника Трепова, господившегося наказать розгами одного из заключенных. Верная принципам нигилистов, она не сопротивлялась аресту, она все заявила «Я не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие. Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать. Рана была не смертельной. Мотивы поступков судом присяжных были признаны обоснованными, и суд оправдал засулич. Это было невероятно. Правда, новый арест угрожал ей сразу же, как только она вышла из суда. Но друзья укрыли девушку и вывезли в Швейцарию. Для не встречался и однажды даже провел в горы, чтобы показать альпийские ледники. После выстрела вверх за Засулич политические покушения ценили России один за другим. Правительство отвечало репрессиями. По приговору военного суда в Одессе был казнен Ковальский, оказавший вооруженное сопротивление жандармам. Его участь разделили Валериан Осинский и Дмитрий Лизагуб. За ними последовали десятки других жертв и новые прокушения революционеров. 4 августа 1878 года Сергей Ковчинский заколол кинжалом на улице белого Дня шефа жандармов Мезенцева. Спастись ему помог все тот же призовой рысак Варвар, умчавший на свободу Петра Кропоткина. А в феврале следующего года газеты сообщили, что... Жертвой преступного покушения стал харьковский губернатор, князь Дмитрий Кропоткин, двоюродный брат Петра. Это был не такой уж плохой человек, но, не подвергая устройству мира сомнению, всего лишь шел тем путем, который открывал перед ним его княжеский титул. Он был близок к императору и пытался как-то облегчить участь своих кузенов Петра Александра, что попал в немилость при дворе. Управляющий губернией 8 лет он, конечно, не мог не знать о порядках в тюрьме Харькова, и революционеры решили, что его губернатор должен ответить за этой жизнью. 1 марта 1979 года был убит агент полиции Рейнштейн. 13 марта себе нападению новых шарфандамов, а 2 апреля Александр Соловьев стрелял в официально 2 Покушение опять не удалось, но Соловьев был арестован и повешен. Банна терроризма прокатилась и по Западной Европе. Были совершены покушения на трех монархов. на германского императора и королей Испании и Италии. Ответственность за повышение политической круги трех стран попытались возложить на Юрскую Федерацию, как на наиболее радикальное крыло интернационала. Царское правительство, в свою очередь, искало связи террористов с эмигрантами. Однако юрские федералисты террором тогда не занимались. Резко отрицательно к нему относился Кропоткин, видевший в терроре рецидив Нечаевского подхода к революционному делу. Тем не менее, испытывая сильное давление извне, швейцарские власти решили закрыть газету, сдаваемую юрцами. Федерация осталась без печатного органа. И Кропоткин, будучи Швейцарией иностранцем, решается приступить к изданию в Женеве на на французском языке. У него два мощника и первоначальный капитал из 23 франков. Название газете дали «Бунтовщик». 22 февраля 1970 -го года вышел первый номер. Успех произошел ожидание. Сразу стало расходиться до 2000 экземпляров, в то время как прежняя газета имела тираж не больше 600. А вскоре, обратившись к читателям за помощью, редакция смогла собрать средства и на собственную типографию, которая открылась в Женеве. Газета заинтересовалась Элизирю Клю и стал в ней активно сотрудничать. А когда Кропоткин арестовали, возглавил редакцию. И более того, собрал кропоткинские статьи, публиковавшиеся в «Бунтовщике», и издал их отдельной книгой, назвав ее «Речи бунтовщика». В начальном этапе газетной работы для Капоткина очень важна была дружеская поддержка Леклю, а также жены Софьи Григорьевны, с которой он весной 1880 года посетился в Кларане. Здесь, при содействии моей жены, с которой я обсуждал всякое событие, всякую проектируемую статью, и которая была строгим критиком моих произведений, я написал «Лучшие мои статьи. Ре. Вольте». В сложности я выработал здесь основно, основу всего того, что впоследствии написал. Там жил Ирик Он пригласил Кропоткина помочь ему в работе над томом его всеобщей универсальной географии, посвященной Азиатской России. И действительно, данные о рельефе, климате, растительности можно было почерпнуть у русского друга, так хорошо знавшего Сибирь и Дальний Восток. А работали они так. Кропоткин писал На своем французском Ареклю редактировал материал, чтобы он не стрелялся по стилю от всего издания. Практически в каждой странице этого тома может встретить примечание, по данным Кропоткина. Передавая первого номера будущика, написанное Кропоткин начиналось решительно и Старый мир быстрыми шагами приближается к Всемирной революции то есть к такому сотрясению, которое вспыхнувшее в одной стране быстро спланится, как. 1888 году на соседние страны и разрушая самые основы теперешнего строя, даст новый источник жизни отдыхающему миру. И дальше из номера в номер развивалась мысль об неизбежности смены буржуазного государственного строя статическим, но только обязательно безгосударственным. Вслед за Прудоном и Бакуниным Кропоткин не познавал за государственной формой управления никакой положительной роли в эволюции человеческого общества, напротив, Подавляя инициативу народных масс, государственная власть всегда тормозила эволюцию, даже в тех случаях, когда пыталась сверху наладить реформы. Петр Алексеевич хорошо помнил, как обманулся он с инфоматовским либерализмом Александра II. Педовицы бутовщика обличали правящие круги европейских государств, которые в времени вроде бы сами идут на уступки, но тут же вращаются назад, опасаясь подъема народных масс. И тогда-то вновь нарастает усиление власти во всех областях, и дальнейшая ее концентрация последует всякое создамоблодомыслие. А дело все в том, что убеждался в читателей Кропоткин, что государство, то есть политическое устройство, при котором все дела общества вершит меньшинство, образующее кучку власть поддержащих, отживает свой век. И человечество ищет новых форм политической жизни. Не повиновением, а свободным договором должны быть сплочены люди в обществе. Государство. Сколько гневных слов посвятил ему Государство вмешивается во все проявления нашей жизни. От колыбели до могилы оно держит и давит на своих руках. Оно последует нас на каждом шагу, и мы встречаем с него на каждом перекрестке. Нужно, чтобы какое-нибудь величественное событие внезапно прервали на нить истории, выброси человеческого искалии, в которой оно завязано. Эти величественные события – революция. Она преобразует колесный строй, основанный на обмане и хищничестве, оживит умственную и нравственную жизнь общества, вселит в среду мелких и жалких страстей животворное дуновение высоких идеалов, честных порывов и высоких самопожертвований. Кропоткин находит удивительные силы слова, бьющие прямо в цель, и растет число читателей его бунтовщика в Швейцарии. Во Франции же, где газета запрещена, ее приходится посылать в закрытых конвертах по специально подобным адресам подписчикам бесплатно, рассчитывая, что получившие будут добровольно высылать свои пожертвования. И деньги приходили. В шутили. Если французская полиция захотела прекратить существование крамольной газеты, она должна была бы на нее подписаться, но не присылать добровольных пожертвований, и газету стало бы нечто на что задавать. Она выходила регулярно. Сначала раз в две недели, потом еженедельно. В каждом номере публиковались новые социальные обобщения Пьера Кропоткина. Например, рассматривался вопрос о том, какая может возникнуть ситуация после совершения революции. И еще тогда, в начале 80-х, Кропоткин предупреждал, что если революция проведет к созданию диктатуры, то неминуемо погибнет. Это будет означать возрождение той же самой, лишь с другим названием системы власти, против которой и была направлена революция. Какими прекрасными намерениями не руководствовались бы люди, выглавившие революцию, но если они сонят диктатуру меньшинства над большинством начнут подавлять народную инициативу, снова доставив людей повиноваться, они погубят революцию. Среди множества революционеров различных направлений, которые вели революционную пропаганду и в 70-е, и 80-е, и 90-е годы, Кропоткин занимал совершенно особое место, Может быть, главное, что отвечало его, это внимание к нравственности, к именно в связи с революцией. Когда зреет революция, происходит изменение нравственных критериев, возникает стремление к обновлению, очищению. Во всех классах общества, даже в каждой семье, сталкиваются старые и новые представления. Прогресс в развитии общества зависит от того, восторжествует ли новое на всех уровнях общества, во всех его классах, в своих и группах. Эта концепция революционной революции существенно отличалась от марксистской, объяснявшей неизбежность революционного переворота необходимость смены способов материального производства, исходящей и абсолютной неприменимости классовых противоречий. Кропоткин же, подчеркивая приоритет человеческих интересов, считал его нежизненным, схематизированным подходом заседания всех этих интересов лишь к экономическому преустройству. Никакая схема не может вобрать в себя все богатство и разнообразие жизни. В Кропоткина на революцию отличается от Бакунинских. Если Бакунин видел противную революции в отчаянии обмещавших народных масс, а цель в разрушении, то Кропоткин полагал, что только надежда на преобразование общества и ориентация на самые высокие идеалы, на созидание, могут быть двигателем революции. По существу, в Кропоткинских статьях дальнейшее развитие получили идеи, высказанные в его записке 1973 года, начинавшись вопросом. Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя? Он остался верен этим идеям. Но в русском народоводческом движении произошел резкий поворот от, в общем-то, анархических и анти-Нечаевских, подчеркнуто нравственных принципов, все-таки к какой-то степени нечаевским. К этому времени в среде революционеров наблюдалось отчаяние, поскольку какого-либо личного эффекта от пропаганды среди народа, и особенно среди крестьян, не было. Среди народоводцев нарастает нетерпение. возновился индивидуальный террор. В России продолжалась заносная дуэль правительства с революционно настроенной интеллигенцией. Исполнительный комитет народной воли вынес за второму смертный приговор и неуклонно двигался по пути к его осуществлению. 5 февраля 1780 года был устроен взрыв в дзиме дворце с с Степаном Халтуриным, но Александр и на этот остался жив. Погибло лишь 50 солдат финансового полка и дворцовой охраны. И неудачей окончилась попытка вызывать царский поезд по Москвой. Но царь не остался в долгу. Усиливался и политический террор против революционеров. Александр дал указание геннолубинаторам. Всех, кого удастся схватить, катить незамедлительно. За два года было повешено 20-20 человека. Казнь генназиста Осипа Розовского, приговоренного к виселице только за расклеивание прокламации, Описан в Толстым романе в Воскресенье. Обстановка накалялась, а в тиши правительственных кабинетов шла подготовка по этой Конституции, работу над которой возглавил министр многих дел граф Лорис Мериков. Проект должен был поступать в государственный совет. Но тут Александр снова стал колебаться. Только утром 1 марта 1981 года он назначил день для слушания проекта среди министров. И, как раз в этот день. Россию и Европу потрясло известие о том, что Асцент II, за которым так долго охотились народовольцы, был, наконец, убит. Брошенная Игнатием Гневицким бомба смертельно ранила обоих. Члены исполнительного комитета, Народной воли Желябов, Перовская и другие, готовые покушение, прокушению, все это знали, что в за него будут их жизни. Но они верили в то, что убийство царя близит гражданную народную революцию, ради которой им не жаль было своих жизней. Но смерть Александра II ничего не изменила. Напротив, бабе борьбе партий победила та, которая выступала против Конституции. А Александр III, допускавший в первый год своего правления возможность созывы Земского собора из представителей всех губерний, вскоре от этой мысли отказался, возгласив своей целью укрепление самодержавия. В начале апреля пятеро го были повешены. Их подвиг и жертва, конечно, оказались сильнейшее влияние на дальнейшее развитие революционного процесса, хотя влияние это было незазначным. Кропоткин откинулся на, на казнь первоматовцев по рекламации протеста, которую сам расклеивал на улицах Женевы. 21 апреля он выступил главным оратором на митинге, после которого его допросили в полиции. В июле 1881 года На Международном социалистическом конгрессе в Лондоне Кропоткин высказался против увеличения революционеров химией и протехникой, начали террором с помощью взрывов. По существу, он поставил вопрос о революционной морали, отведя ей важнейшую роль в революции. Далеко не все с ним согласились. После конгресса Кропоткин провел месяц в поисках по Англии. Побывал, в частности, в Ньюкасле, где познакомился с Джозефом. Коуном, издатель местной газеты, которому обещал присылать статьи на узкие, на узкие темы. Через Париж вернулся в Клоран, где осталась жена Соня, и где его ждали не очень приятные новости.